Глава одиннадцатая Спустя десять дней пути по заснеженным лесам и равнинам, под пронизывающим ветром и частыми снегопадами, мы, наконец, впервые за столько времени вышли к чьим-то владениям, сокрытым в чаще леса. К этому времени я была уставшей настолько, что почти перестала бороться, и если бы не Атли, то сдалась бы, и, усевшись в один из мягких сугробов, уснула в нем вечным сном но мой спутник поддерживал меня. Порой даже кричал, и тогда я поднималась и шла снова. Было и так, что и сам Атли уставал, и тогда приходил мой черед толкать его вперед в спину. И мы шли, проваливаясь в сугробы, умирая от голода и холода, но надеясь на чудо, и оно произошло. Сразу заметив дым над лесом, я глазам своим не поверила. Но тут Атли отыскал протоптанную тропинку, и она вывела нас к лесному поселению, такому крошечному, что дома можно было посчитать на пальцах одной руки. Поселение оказалось совсем небольшое и состояло из трех крестьянских домов, теплого хлева и господского дома, отличавшегося красивой крышей да ставнями. Едва мы подошли к высокому внушительного вида забору, как навстречу выскочили две большие мохнатые собаки, и настроенные они были совсем недружелюбно. Лаяли, но не бросались, заметив оружие в руке у моего спутника. Атли сделал мне знак остановиться, и мы замерли у ворот, ожидая, когда кто-нибудь выйдет посмотреть, на кого лают псы. Ждать пришлось недолго. Совсем скоро из большого дома выскочили несколько вооруженных, кто топором, кто ножом, мужчин. Они подошли к нам, и явно старший из них с густой бородой, доходившей ему до талии заплетенной в косу, окинув взглядом на ссатли, спросил. «Кто такие?» При этом оружие мужичок не опустил. Хотя не думаю, что мы с пастушонком выглядели такими уж устрашающими. Одетые в одежду явно на несколько размеров превосходящую наш собственный, с изможденными усталыми лицами и голодными глазами, мне казалось, что мы являли собой такое жалкое зрелище, что нас впору было пожалеть, а не бояться. Но мужчина, видимо, думал иначе. «Мы идем в Валланд», — сказал Атле, после того, как назвал наши с ним имена. «На наш обоз напали по пути, в живых остался только я и сестра. Мы княжеские дети, они лихие люди». «Напали?» — удивился Бородач. «В наших краях давно не было слышно о разбойниках. Тут не только разбойников, людей не сыщешь». «Да и обозы в такую глушь обычно не заезжают. Дорога находится во многих милях от нашего имения». «Мы просим у вас приюта», — продолжил Атли. Я умоляюще взглянула на Бородача и его людей, но тот даже глазом не повел. И я уже была решила, что придется нам обойти стороной негостеприимный хутор, когда вдруг услышала громкий женский голос. «Впусти их, скали, Они не опасны!» Бородач оглянулся назад. За его спиной в нескольких шагах позади стояла пожилая женщина, одетая в богатую свободную шубу и красивый платок, покрывающий волосы. Две толстых с косы змеями сбегали по плечам и спадали почти до самых ног северянки. Вероятно, в молодости она была очень хороша собой. Ее открытое располагающее лицо еще хранило остатки былой красоты. Улыбнувшись, женщина приблизилась к нам, но сперва сурово посмотрела на своего человека, носившего имя Скалли. «Разве так принято у нас встречать людей, попавших в беду?» — спросила она, вопросительно изогнув бровь. Мужчина потупил взгляд, но мне не показалось, что ему стыдно. «Простите, госпожа, но они выглядели подозрительными», — сказал он. Женщина повернула к нам с атли лицо Ее умные глаза с удивлением остановились на Атле, а потом метнулись ко мне. Она прищелкнула языком и засмеялась. «Вот так парочка!» Потом, извинившись, предложила нам войти в дом, добавив. «Ну же, проходите! Наверное, вы устали с дороги и проголодались?» А сама глядит да посмеивается, будто знает то, чего не знаем мы, но смеется как-то по-доброму, что и обидеться невозможно да и близость горящего очага и возможность плотно поесть заставили меня прикусить язык и покорно следовать за странной хозяйкой поместья. Собаки, увидев, что хозяева пропустили нас во двор, перестали лаять и попрятались в конурах. Когда мы вошли в дом, хозяйка повернулась к нам с Атли и предложила присесть отогреться у очага, пока на кухне готовили еду. Мы с радостью послушались, и вскоре уже согревшаяся я решила осмотреться. Дом был небольшой, но богато обставленный. В зале, в котором мы находились, стоял добротный длинный стол для пиршеств, под ним разные лавки, засланные шкурами. Стены украшали вышитые картины и головы диких зверей. На полу аккуратно разбросана свежая солома в перемешку с сухими душистыми травами. В воздухе пахло сеном и теплом домашнего очага. Пока я рассматривала обстановку, хозяйка поместья куда-то отправила своих мужичков под предводительством бородатого скалли и повернулась к нам. — Я забыла представиться, — сказала она. — Мое имя Рунгерт. С тех пор, как умер мой муж, я являюсь хозяйкой этого поместья под названием Асбюль. Извините за такой грубый прием. Скали отличный стражник, но немного подозрителен. Она посмотрела на Атли и продолжила. Я не стану выпытывать вас, как да почему вы оказались здесь, и хочу вас уверить, что вам будет оказано все гостеприимство, на которое только способны мои люди. Сейчас вы поедите, а потом я покажу вам, где вы будете спать. А завтра, если захотите, можете рассказать мне вашу историю. Можете остаться столько, сколько пожелаете. Спасибо. — произнес Атли. Мы с пастушенком переглянулись. Даже не верилось, что после стольких злоключений встретились люди, которые помогли нам, дали кров и еду. Через некоторое время в зал вошли две девушки. Они занесли блюда с угощениями и горячее питье, поставили все на стол и вышли. Рунгерт села во главе стола и жестом пригласила нас присоединиться. Мы послушно пересели на скамью, когда вошли те же девушки с хлебом и кувшином, наполненным медом. Налив Атли полную чашу меда, одна из девушек направилась ко мне, но я только покачала головой, показывая, что не хочу, и она, поклонившись, отошла. Еле молча, я старалась не торопиться и, медленно пережевывая пищу, запивала ее горячим травяным чаем чувствуя, как согревается все тело. Постепенно позволила себе расслабиться, искоса поглядев на нашу гостеприимную хозяйку. К своему удивлению встретилась с ней взглядом. Рунгерт мне таинственно улыбнулась и произнесла. «Я вижу, вы не обманули, сказав, что ты княжеская дочь. И да, я слышала все, что вы говорили моим людям. А вот ты, мальчик, совсем не княжич. Ты сын волка» и душа твоя свободная, как у лесного зверя. Вот только вы двое не родня. Я уже открыто взглянула на женщину. Наши взгляды пересеклись, и внутри будто что-то перевернулось. Появилось странное ощущение узнавания. Я прищурилась и уже иначе посмотрела на рунгерд На миг почудилась, что смотрю на саму себя или на кого-то очень на меня похожего. «Вы...» — начала и тут же осеклась. «Такая же, как и ты», — ответила она. «Поэтому я сразу поняла, кто ты и кто твой спутник». Атли перестал есть и поднял взгляд. Рунгерт посмотрела на него и внезапно рассмеялась. «Да ты что, сама не знаешь, кто он?» Она обращалась ко мне. «Почему же?» — обиделась я. «Я не была уверена до ваших слов, но теперь знаю точно. Вот и хорошо». Женщина налила себе вина и взмахом руки отпустила рабынь. Когда они ушли, северянка продолжила. — Вижу, ты потеряла свой дар. Как это произошло? Я тяжело вздохнула. Лгать не было смысла. Все равно она сама все сможет при желании прочитать в моей голове. Ведь эта женщина — ведьма, и ведьма довольно старая. Только в отличие от Хельги, душа Рунгерт, хоть и темная, не была злой. «Я убила человека», — ответила тихо и перестала есть. Как-то сразу пропал аппетит. Я отложила ложку и застыла от осознания собственных слов. «Вот как!» — протянула хозяйка дома. Наступило неловкое молчание. Потом Рунгерт встала. «Вы ешьте», — сказала она. «А я пойду распоряжусь, чтобы вам приготовили постель. К сожалению, дом у меня небольшой, и вы будете спать в одной комнате» но я велю постелить две кровати, а слугам подтвержу, что вы брат и сестра, чтобы не порождать лишние слухи». Она вышла из зала, оставив нас с Атли наедине. Мы переглянулись, и Атли нахмурился. «Ты думаешь, ей можно доверять?» — спросил он у меня. Я покачала в ответ головой и, приложив палец к губам, показала, что нас, возможно, подслушивают. Парнишка мгновенно понял, что я хотела ему этим сказать, и кивнул, так что есть мы закончили в полном молчании. Вскоре в зал вошла одна из девушек-рабынь и, поклонившись, попросила нас следовать за ней. Она отвела нас в маленькую, но довольно светлую комнату с двумя кроватями, одну из которых, и это было сразу заметно, принесли откуда-то специально для меня или Атли. Девушка снова поклонилась и вышла плотно притворив за собой дверь. Из всего, что произошло дальше, я помнила только то, как упала на одеяло и моментально уснула, даже не раздеваясь. Мне сейчас было как-то все равно, что я нахожусь у чужих и совершенно незнакомых мне людей. За долгие дни скитания и сна под открытым небом не хватило сил удержаться от соблазна выспаться на настоящей постели. А не на сырых сосновых иглах, которые мы использовали вместо одеял и подушек. И даже сон в тот день мне приснился яркий. Я снова увидела Бьорна. Мы стояли рядом на утесе возле его дома. Я чувствовала, как возле моих ног пушистым клубком крутится майя. Бьорн смотрел на меня так пристально, словно боялся, что я исчезну. Я видела, что он что-то говорит мне, но не понимала слов и только счастливо кивала в ответ, а потом проснулась. Атли сидел на своей постели и смотрел в окно на хлопья пушистого снега, ложащегося на землю. Поднявшись, зевнула и пересела на его кровать. — Мы проспали почти сутки, — сказал мальчик. Я положила свою руку ему на плечо. Атли посмотрел на меня и добавил. — Скорее всего... Нам придется остаться здесь на всю зиму, если позволит хозяйка дома. Нам не пробраться к побережью по такой погоде. Если ты хочешь увидеть Бьорна, то надо ждать до весны и лишь потом отправляться дальше. Я не рискну вести тебя по такому морозу через лес, который не знаю. Он тяжело вздохнул. Прости, но я ничего не могу поделать. Но разрешит ли Рунгерт нам остаться? Проговорила я. «Я уже поговорил с ней об этом, пока ты спала», — сказала Атли. «Она разрешает, только сказала, что мы будем помогать по хозяйству. Но нам ведь не привыкать. Меня определили к Скалле, он здесь главный над рабами. Он же охотится и снабжает всех своей дичью. Поживем, а весной тронемся дальше». Я встала и подошла к окну, выглянула за мутный пузырь, и разглядела, как снег засыпал расчищенный прежде двор, наверное, идет с самой ночи. Сугрубы доставали почти до окна, зима в этом году выдалась щедрая, не жалела серебра рекам и жаловала дорогие шубы спящему лесу. Когда закончатся снегопады, ударят морозы. Атли прав, нам не выжить в лесу, и, как сказал Атли, будем ждать весну. Как сильно бы я не хотела найти Бьорна, Но не зная даже, где он находится, слишком рискованно вот так, наобум пускаться в путь. Что ж, сказала я, тогда остаемся. Мы переглянулись в Сатли, он улыбнулся мне. Не переживай, произнес он. Все образуется. Итак, мы остались в вас Бьёля. Рунгерт относилась к нам, как к своим гостям но при этом мне приходилось помогать ей в ведении хозяйства, в приготовлении еды и в ведении прочих исконно женских обязанностей. Она оказалась очень хорошей хозяйкой, любила готовить, красиво вышивала, часто, сидя вечерами у разожженного камина и слушая завывание метели за окном, она звала меня к себе, и мы беседовали на любые темы, будь то природа, рукоделие, и даже обсуждали приемы охоты. Оказалось, что Рунгерт знала и в этом толк. Знала, как правильно расставить селки, как подкрасться к зверю незамеченным. Она знала многое из того, что знают мужчины. Постепенно Рунгерт начала нравиться мне. В меру строгая, в меру болтливая, умная. Она была одинаково приветлива и с рабынями, и с нами ее гостями. Я не могла понять, почему еще молодая и отнюдь не бедная женщина похоронила себя заживо в этой лесной глуши, но откровенно спросить не решалась, а она сама не спешила впускать меня в свою душу. Атли, в свою очередь, помогал Скалле. Бородач, в первый день встретивший нас нелюбезно, на деле оказался человеком очень приветливым и добрым. Он был искусным воином и охотником. Рунгерт поведала мне, что Скалле был одним из самых приближенных воинов, ее покойного мужа Тормунда. Когда-то он был рабом, но Тормунд, разглядев в нем отменного воина и верного друга, сделал его свободным человеком. После гибели своего господина Скали остался жить при его жене, как самый верный и преданный друг и страж. Когда выдавались солнечные дни, воин тренировал Атли во дворе, расчищенном от снега. Они бились на деревянных мечах, А я часто приходила постоять под окном и посмотреть на их тренировки, и очень любила наблюдать за тем, как огромный и с виду нескладный бородач двигается во время атаки. Делал он все это так плавно, словно в его теле не было костей. Никогда бы не сказала, если бы не видела сама, что он способен на такое. С виду совсем не худой, даже с небольшим животиком, вечно подпоясанный ножнами, с длинными кинжалами, и своей бородой, заплетенной в косу. Он казался вполне неловким увольнем, но когда доставал оружие, то менялся так неожиданно, что это просто поражало. В один из солнечных дней, когда Скали закончил тренировку с Атли и уже собирался уходить со двора, чтобы сменить взмокшую от пота рубашку на свежую, я внезапно набралась решимости и подошла к нему. Стражник удивленно приподнял бровь и усмехнулся в пышные усы, Смерив меня любопытствующим взором. «Можешь тренировать и меня?» — выпалила на одном дыхании. «Что?» — удивился он. «Я тоже хочу научиться постоять за себя. Это не бабское дело», — отмахнулся от меня Скалли. «Ну, пожалуйста», — произнесла я просящим тоном, и улыбнулась ему так искренне и широко, что он улыбнулся в ответ. «Ну, допустим», — ответил он. А у тебя есть хоть какие-то начальные навыки, какое-то оружие, которым ты умеешь хоть немного пользоваться? Атли, следивший за нашим разговором, засмеялся. Она ножом хорошо владеет, произнес сын Харальда Волка сквозь смех. Двоих здоровяков шутя завалило. Скали с недоверием посмотрел на меня. Да правда, правда. Атли подошел поближе. И кратко рассказал о том, как мы с ним вдвоем разделались с преследовавшими нас охотниками. Конечно, он немного изменил историю, но саму суть передал четко. Я стояла рядом и чувствовала, как щеки заливает предательским теплом. Несомненно, сейчас мое лицо пылало, как огонь в камине. Вот вроде Атли и правду рассказал, но мне сделалось неловко. А еще я вспомнила, что по этой причине и потеряла свой дар. Посмеиваясь в усы, северянин наклонился и извлек из голенища сапога острый наточенный нож и, протянув мне рукоятью, показал рукой на дальний забор, на который была прибита круглая мишень. — Попадешь с такого расстояния, буду учить, — только и сказал он. Я потупилась, никогда в жизни не метала ножей. Шансов, что попаду, у меня почти не было, но все-таки стоило попытаться. Я занесла руку, прицелилась и с силой бросила нож. К моему удивлению, нож вонзился почти в центр мишени. Скалли рассмеялся и, развернувшись ко мне, поднял руку и похлопал меня по плечу своей лопищей, а затем произнес «Завтра приходи вместе с Атли» и, развернувшись, ушел переодеваться. Я подпрыгнула от радости и посмотрела на пастушонка. Атли кивнул мне с одобрительной улыбкой но когда повернулась к дому, вдруг увидела, что Рунгерт поспешно отходит от окна, и тогда поняла, как мне удалось попасть. Без колдовства тут явно не обошлось. Рунгерт владела темной магией, как и Хельга, но при этом почти не пользовалась своим даром и уж точно не во вред людям. В тот день я решила для себя, что когда представится случай, я поговорю с ней. Я многое знала от своей бабули, но о еще большем даже не догадывалась. А ведьма, и я чувствовала это, знала намного больше, и уж точно должна была понимать таинственные слова моего заговора. К моему удивлению, случай поговорить выпал уже на следующий день. Атли ушел со скали на охоту, и Рунгерт позвала меня к себе. Молодая рабыня провела меня в комнату госпожи, так я впервые оказалась в ее покоях переступив порог, нерешительно остановилась. Комната Рунгерт оказалась светлой и просторной, богато обставленной и, вместе с тем, уютной. Самохозяйка сидела на деревянном кресле, обтянутом звериными шкурами, и смотрела на полыхающий в камине огонь. Услышав мои шаги, ведьма обернулась и с улыбкой пригласила меня войти. Я подошла и опустилась у ее ног наброшенную перед камином шкуру медведя. Тепло, идущее от огня, приятно согревало спину. Рунгерт посмотрела на меня и внезапно подняла руки. Я отшатнулась, когда мимо моего лица медленно, взмахнув алым крылом и обдав меня жаром, пролетела огненная птица и опустилась прямо на ладонь северянки. Рунгерт даже не поморщилась, несмотря на то, что созданная из пламени птица роняла на нежную кожу ее пальца в горячие искры. «Птица получилась красивая, с длинным хвостом и высоким хохолком. Я впервые видела подобную красоту. Даже стало любопытно, придумала ли ведьма это чудо сама или видела где-то в чужих краях». «Пришло время нам поговорить», — сказала Рунгерт и думала на птицу. В мгновение ока чудесное создание встрепенулось и пеплом рассыпалось на ее руке. Сдунув мерцающий пепел, Ронгерт посмотрела на меня. «Это магия», — сказала она. «Старая добрая магия, которая подвластна немногим, но ты можешь сделать точно так же, как и я». Я покачала головой. «Не думаю», — ответила печально. «Меня всегда учили только лечить. Бабушка сказала, что у меня слишком мало силы для чего-то серьезного, но боюсь, что теперь и это не подвластно мне». «Не знаю, почему она говорила тебе так. Видимо, на то были свои причины. Но я вижу дальше и глубже», — произнесла Ронгерд серьезно. «Ты создана для волжбы. В тебе сокрыта сила, и сила темная. Возможно, именно это и было причиной. Твоя бабушка могла опасаться, что ты навредишь кому-то». На миг захотелось просто рассмеяться. Я поднялась на ноги, прошла меряя комнату ведьмы шагами. Затем, развернувшись, раскинула в стороны руки и призналась в том, в чем боялась признаться самой себе. «Нет во мне силы! Потеряла! Я человека убила! Я защищала свою жизнь, но моя магия оставила меня!» Рунгерт покачала головой. «Вижу, ты не знаешь себя и не чувствуешь то, чем одарили тебя боги, а они порой бывают щедры, а порой скупы до крайности. Так или иначе, сила в тебе есть». То, что ты сейчас ее не ощущаешь, не можешь использовать, не значит, что она исчезла. Ты была светлой? Не уверена в этом. Если мои глаза и опыт меня не обманывают, ты всегда была будто бы на грани. Стояла одной ногой на стороне света, а другой — на стороне тьмы. Иногда ведьма должна сделать выбор и принять одну из сторон. Увы, не все мы рождаемся только белыми или темными, Порой бывают и такие, как ты. Те, у кого есть выбор. Я уронила руки вдоль тела. Значит, магия все еще жива во мне. Верилась с трудом, но Рунгерт, кажется, знала, о чем говорит. И все же, возможно, лучше вообще не иметь силу, чем быть такой, как Хельга. Темной, злобной, не умеющей любить. Я всегда считала, что темные ведьмы — само зло. И вот теперь, кажется, стала одной из них. — Не хочу быть темной! Не желаю! — выкрикнула и, развернувшись, бросилась к выходу. Но что-то остановило меня. Я словно ударилась о незримую преграду, да так и застыла, не в силах сделать и шагу. — Стой, глупая девочка! — почти мягко проговорила Рунгерт. — Иди сюда. Мы не договорили. — Я вижу, ты ничего не поняла из моих слов и даже не пытаешься понять. Сила, удерживающая меня, ослабла. Я повернулась к ведьме. Тьма не всегда плохо, и света, чтобы ты понимала, без тьмы не бывает. Где есть солнце, там есть тень. Но разве солнце не может палить безжалостно и иссушать деревья и травы, губить реки и озера? Разве тень не бывает благодатной? Разве из черной тучи не проливается дождь? который может напоить деревья и наполнить водоемы. Разве ночью, темной, черной, мы не получаем долгожданный отдых после светлого дня?» Она улыбнулась, а я вернулась и села подле ее ног, готовая слушать. Слова ведьмы зародили во мне надежду, что я не зло, пусть даже и стала темной, или почти стала таковой. «Говорите, прошу прощения за то, что хотела убежать». «Просто мне страшно», — призналась и опустила взгляд. «Знаю. Вот только бояться здесь нечего. Ты не станешь злом, если не будешь использовать свою силу во зло», — мудро заметила Рунгерт. Я промолчала, решив пока только слушать, и ведьма продолжила. «Видишь ли, Дара? Я ведь тоже темная ведьма». Она улыбнулась. «Но тьма тьме рознь». Я не совершаю дурного, я помогаю людям и не использую силу во вред. И во мне нет зла, иначе ты первая почувствовала бы это. И ты, и твой юный спутник. Но так было не всегда. Я не ощущаю в вас тьму, — проговорила тихо. Потому что у ведьмы есть еще сердце. И если оно умеет любить, если оно преисполнено света, то никакая темная ведьма не станет злой и черной. «Не желаю быть темной», — вырвалась невольная. «Всю свою жизнь я только и делала, что помогала людям, лечила их». «Но ведь ты сама призналась, что убила человека», — напомнила мне колдунья. «И я вижу, что ты темная». «Я убила в целях самозащиты», — воскликнула отчаянно, словно это могло что-то оправдать или изменить. Говорила мне бабка истинную правду. «Нельзя белые убивать». Я ослушалась и не жалею только о том, что спасла Атле». В ответ на мое восклицание бровь Рунгерт изящно изогнулась в притворном недоумении. «Только не отрицай, что тебе понравилось убивать», — продолжила она чуть насмешливо. «Ты можешь обмануть кого угодно, но только не меня. Я вижу тьму в твоей душе. Вижу жажду крови. Если не хочешь приносить зло окружающим людям...» Ты должна научиться сдерживаться, иначе станешь не просто темной, ты станешь злом. Я посмотрела на огонь. Языки пламени жадно пожирали дрова, то вспыхивая, то немного приглушенно трещали, насыщаясь, и с новой силой взвивались вверх. Огонь так ненасытен, — подумала невольно. Сколько ни дай ему пищи, ему все будет мало. Я хочу помочь тебе, — сказал Рунгерт, нарушая тишину. Я подняла на нее глаза и увидела, что она улыбается. Когда-то я тоже была такой, как ты теперь. Я не верила тому, что смогу причинять боль. Но, как показало время, я ошиблась. Ты никогда не задумывалась, почему я живу в этой глуши? Хотя я еще молодая женщина, и могла бы даже повторно выйти замуж. Мне показалось, что колдунья прочитала мои мысли. Я сделала много дурного. Продолжила тем временем Рунгерт. «И не хочу, чтобы ты повторила мой путь». Она поднялась на ноги и подошла к огромному, расписанному замысловатыми узорами сундуку. Открыв его, северянка достала толстую книгу в кожаном переплете, присела рядом со мной и, положив ее себе на колени, открыла на первой странице. Я увидела нарисованную на весь лист руну. Ее сложно было повторить. — Некоторые руны произносятся вслух, — сказал Арунгерт. — А вот такие, как это, требуют начертания. Женщина подняла руку и одним плавным движением начертила руку в воздухе. Я с удивлением увидела, как знак загорелся огнем и завис прямо над нашими головами, под кожей будто заколола иголками. Мне стало страшно, Арунгерт просто щелкнула пальцами — и что-то произнесла на непонятном мне языке. Руна погасла и исчезла, оставив после себя в воздухе какой-то слабый, неприятный аромат. «Что это было?» — спросила я. «Магия». Рунгерт посмотрела на меня и улыбнулась. «Это была черная магия, и я научу тебя, как ею пользоваться». Я вздрогнула и задумалась. «Почему нет?» — спросила себя. Мои губы скривила непривычно кривая улыбка, словно это сейчас был совсем другой человек. Тогда, с ужасом, стряхнув на вождение, я повернулась к Рунгерт и встретила ее понимающий взгляд. Я же тебе говорила, тьма уже в тебе, произнесла она, позволь мне помочь. Ее глаза превратились в бездонную пропасть, и мне стало. и меня стало затягивать туда. Даже не сопротивляясь, кивнула, уже понимая, что соглашусь, ведь то, что было внутри меня, пугало до дружи в теле. Это что-то было мной, но я не хотела, не желала быть такой. Рунгерт довольно улыбнулась, проследив за этой короткой борьбой, происходившей в моей душе. Видимо, увиденное ее успокоило, потому что женщина взяла книгу, села на прежнее место и взглянула на меня уже иначе. В ее взоре плескались мир и покой. — Тогда начнем, — проговорила она и открыла книгу.